Книга первая. Люди из города страшного суда. Сегодня Оргия, с моей женой, бесплодной дочкой мудрости пустой, Я развожусь, друзья, я в восторге, и я женюсь на дочке Лос простой. Амар Хаям, Рубаи. Перевод Тхаржевского. Стэдсон. Мы сражались вместе в битве при милах. В прошлом году ты закопал в саду мертвеца. Дал ли он побеги? Будет ли нынче цвести? Т.С. Эллиот. Бесплодная земля. Я провожал ее в Вегас. Я махал самолету, пока он не скрылся из виду. Потом попытался доехать домой, не тормознув возле бара, но мне это не удалось, увы и сидя среди синих джинсовых теней, что торчали там всю ночь, я поймал себя на том, что дрожу над ледяной выпивкой, полумёртвый от страха. Уильям Эшблесс Глава 4. Настоящий чёткий сигнал Крейн выкарабкался из сна, мимолётом порадовавшись тому, что на улице светило солнце. Сердце колотилось в груди, как отбойный молоток, взламывающий старую мостовую. Он знал, что ему опять снилась игра на озере и что его разбудило что-то из реального мира. Ночи в марте были холодными, и хотя солнце успело высоко подняться, было уже часов девять, если не десять утра. Валявшаяся на полу возле кровати банка Будвайзера еще не нагрелась. Крейнс щелчком вскрыл ее, выпил сразу половину крупными непрерывными глотками а потом рассеянно стер струйку, побежавшую по сивой щетине на подбородке. От банки на паркетном полу остался темный кружок. Сьюзан никогда не ругала его за выпивку, но, судя по всему, ей не нравилось, когда он выпивал в спальне. Она подбирала банку с таким же небрежным видом, как взяла бы журнал или пепельницу, и выносила ее в гостиную. Обратив внимание на эту привычку, он несколько раз намеренно ставил пиво на тумбочку у кровати, Но её терпеливая настойчивость пробудила в нём совесть. И теперь он, если и поступал так иногда, то лишь случайно. Задребезжал дверной звонок, и он сообразил, что именно этот звук и услышал совсем недавно. Перевалив ноги на пол со своего края огромной двуспальной кровати, он натянул джинсы и фланелевую рубаху, побрёл в гостиную и, не успев застегнуть все пуговицы на рубашке, открыл дверь. Он давно уже не давал себе труда взглянуть в глазок. На крыльце стоял Арки Мавранос, ближайший сосед. «Салют, Пого!» — воскликнул Мавранос, размахивая двумя банками курс. «Апоссум Пого — персонаж комикса, созданного в 1940 году у Келли. Разумное, терпеливое, сердечное, наивное, дружелюбное существо, каким мы все сами себе кажемся». «В чем мы видим проблемы?» Мавранос всегда так здоровался, и Крейн не стал ничего отвечать, а просто вышел наружу, сел на ступеньку крыльца и взял у соседа одну из банок с пивом. «Ах!» — с должным воодушевлением воскликнул Крейн, взломав за кольцо крышку и приложив банку, из которой полезла пена к уху. «Звук такой, будто готовят завтрак». «Завтрак?» — повторил Мавранос, ухмыляясь сквозь неухоженные каштановые усы. «Скоро полдень, это уже ланч!» Крейн, прищурившись, посмотрел над перилами крыльца на башню банка Fidelity Federal Savings, выделявшуюся на фоне серого неба в полумили к северу на Мейн-стрит, но не смог сфокусировать зрение на пылающих буквах и цифрах, установленного на крыше табло. Стоянка перед рестораном у Нормы была почти заполнена, что говорило о том, что перевалило за полдень. Да и стаи диких попугаев, с утра сидевших на телефонных проводах, давно разлетелись, напуганные толпами прохожих. По всей видимости, Мавранос не ошибался. «Я тебе почту принёс», — добавил Мавранос, и, вынув из заднего кармана пару конвертов, бросил их на захламлённый стол. Крейн взглянул на них. В одном длинном сером конверте Бэнк оф Америка с прозрачным окошком для адреса По-видимому, лежало извещение о состоянии его счета. Эта информация всегда приходила с большим опозданием, чтобы точно узнать, сколько у него на счету в данный момент. Достаточно было сунуть карточку в банкомат и взглянуть на чек. Он, не распечатывая, бросил конверт в пластмассовое мусорное ведро. Адрес на втором конверте был написан почерком матери сьюзен Его он выбросил еще поспешнее. «Ерунда!» Сообщил он, широко улыбнувшись, допил пиво и поднялся. Открыв дверь, он вошел внутрь и через несколько секунд вернулся, держа в одной руке стул, а в другой недопитую банку будвайзера, которую сам, того не желая, снова оставил на полу в спальне. «Жена отправилась по магазинам?» — осведомился Арки. «По магазинам», — подумал Крейн. Сьюзен обожала огромные, как ангары для самолетов, магазины уцененных товаров. Она всегда возвращалась оттуда с большими сумками всякой всячины, наподобие зубастых, как акула, пластмассовых прищепок для пляжных полотенец, смешных керамических собачек и надевающихся на банки с растворимым кофе пружинных устройств, которые при нажиме на рычажок отмеряли ровно чайную ложку порошка. Ее покупки стали постоянной темой для шуток среди соседей. Крейн тяжело вздохнул и допил пиво из банки. Похоже, у него начался ещё один запойный день. «Да», — ответил он, переведя дух. «Земля для цветочных горшков, подставки для помидоров. Весна идёт, пора высаживать рассаду». Она рано проснулась. Краин опустил голову и из-под лобья, без всякого выражения, посмотрел на соседа. «Неужто?» «Точно тебе говорю, я видел, как она ещё до рассвета поливала цветы». Крейн поднялся на нетвердых ногах и заглянул в ближайший цветочный горшок. Земля оказалась сырой, а вот поливал он растения вчера или хотя бы позавчера. Этого он не помнил. «Сейчас вернусь», — сказал он ровным голосом. Он снова вошел в дом и быстро прошел по коридору в кухню. В кухне было неприятно тепло, уже 13 недель, но он даже не взглянул на плиту просто открыл холодильник и вынул банку холодного будвайзера. Его сердце вновь отчаянно заколотилось. Интересно, кого Архимеда смог увидеть у крыльца? Сьюзен, в чем Крейн мог поручиться, поскольку у него была банка со свежим пивом, а алкоголь уже начал туманить сознание, была мертва. Она умерла от внезапного сердечного приступа, фибрилляции, 13 недель тому назад. Она умерла раньше, чем поспешно вызванная скорая помощь с сиреной и мигалкой, скрипнув тормозами, остановилась перед домом. Медики ввалились внутрь со своими металлическими чемоданчиками, со своими запахами резины и дезинфектанта, и лосьона после бритья и автомобильного выхлопа, и прикладывали к её обнажённой груди что-то вроде весел, пытаясь электрическими ударами снова заставить сердце заработать, но было уже поздно. Когда же они унесли её тело, он заметил, что на столике перед диваном, на котором она умерла, так и стояла чашка кофе, и он ещё не остыл. И он понял, ошеломлённый, что не вынесет, если её кофе остынет, если он сделается противной комнатной температуры, как бывает с забытой невнимательным гостем недопитой баночкой содовой. Он осторожно отнёс чашку по коридору в кухню, поставил духовку и включил её на слабый нагрев и рассказал интересующимся соседям, что Сьюзен стало плохо, а ближе к вечеру сообщил им, что она вернулась, но отдыхает. Она часто прикрывала его, звонила его начальнику и говорила, что у него грипп, когда он в действительности страдал от того, что она называла синдромом невоздержанности, а попросту говоря испытывал тяжелое похмелье. На протяжении 91 дня, прошедшего после ее смерти, он употребил массу объяснений, Она уехала к матери, она в ванной, она спит. Начальство с позаранок вызвало ее на работу. Ее отсутствие. Некоторое время он пил и не ходил на работу, и поэтому немного за полдень начинал всерьез верить своим собственным выдумкам. И, выходя из дома, часто ловил себя на том, что приостанавливается перед тем, как закрыть за собой дверь, инстинктивно ожидая, что она догонит его, представляя себе, что она рассыпала содержимое сумочки, или решила напоследок поправить прическу. В духовку он не заглядывал, так как знал, что не вынесет зрелище пустой чашки, откуда испарилось содержимое. Это была всего лишь третья банка пива за день, а время уже перевалило за полдень, поэтому он сделал большой глоток. Кого же видел Архимедес? Еще до рассвета. Краин в это время спал и видел во сне давнюю-давнюю игру на озере. Неужели сновидение призвало сюда хрупкий призрак Сьюзен? Или дом своей волей сотворил нечто вроде её двойника? В эти минуты, когда он стоял, покачиваясь посреди кухни, это не показалось ему чем-то совершенно невозможным, или, по крайней мере, немыслимым. Её личность определённо запечатлелась в каждой комнате. Отчим Крэйна переписал дом на него в 1969 году, за 10 лет до того, как тут появилась Сьюзен, Но ни юный Крейн, ни его отчим прежде не воспринимали стол как нечто иное, кроме как место, куда что-то кладут. Не думали, что один стул можно предпочитать другому, а на стенках у них висели или фотографии, или иллюстрации, вырезанные ножницами из книг по искусству и прикрепленные кнопками к штукатурке. Теперь в доме были занавески и ковры — и накатанные узоры на стенах, и ухоженные книжные шкафы, при взгляде на которые никак нельзя было подумать, что они куплены в магазинах дешёвых распродаж, хотя на самом деле покупали их в основном именно там. Он принюхался к тёплому воздуху в кухне, где, казалось, до сих пор витал аромат кофе. «Сьюзен», — прошептал он. Из коридора, возможно, из спальни, до него донёсся слабый шорох. Он подскочил, потерял равновесие, тяжело шлёпнулся на пол и плеснул холодным пивом на плитке. «Ничего», — негромко сказал он, не смея верить, что обращается не к себе, а к кому-то ещё. «Я сейчас уберу». Он наклонился и вытер пенную лужицу рукавом фланелевой рубахи. Он знал, что призраков не существует, но впоследствии с ним, похоже, должно было приключиться много невозможного. Недавно, дождливой полночью, он сидел в своем кресле в углу гостиной, он всегда плохо спал дождливыми ночами, и тупо смотрел через комнату на погибший филодендрон, вяло свесивший пожухлые листья через край горшка, и внезапно ему показалось, что он утратил ощущение глубины и масштаба, или, точнее говоря, ощутил, что расстояние и размеры иллюзорны. За кажущимися особенностями, благодаря которым усики растения отличались от речных дельт и разветвлений вены электрической дуги, смутно проглядывали в тумане истинной случайности формы, хранившие постоянство, формы, образующие невидимый и неощутимый скелет Вселенной. Он держал в руке стакан со скотчем и сделал большой глоток, и виски, казалось, сделался внутри его вихрем, потащил его в некий колодец, имеющий не больше физической сущности, чем обособляемый образ филодендрона. Затем масштаб изменился, и его личности не стало. И он знал, поскольку знание было частью пребывания здесь, что этот уровень един для всех и каждого. Очень глубокий и широкий водоем, всеобщая акватория, простирающаяся под всеми отдельными колодцами, которые представляют собой человеческие сознания. Там, внизу, очень далеко, в самых глубинных областях находились вселенские одушевленные формы. Гигантские персоны, столь же вечные, но живые, как сатана, вмороженный в лед в сердцевине дантовского ада. И они церемониально меняли отношения между собой, как планеты, движущиеся вокруг Солнца, в танце который был древним задолго до той эпохи, когда гоминиды отыскали себе поводы для страха в расположении звезд и луны на ночном небе. А затем Крейн сделался ничем, всего лишь сгустком ужаса, увлекаемого прочь, в направлении комфортабельного ощущения близких границ, в направлении яркого, активного сияния, которое было сознанием. И достигнув поверхности, он каким-то образом оказался в залитом голубым светом ресторане и подносил карту рту вилку святучини Альфредо. Ветерки холодноватого кондиционированного воздуха носили запахи чеснока и вина, и кто-то лениво наигрывал на фортепиано, какими мы были. С его телом что-то было не так. Опустив взгляд, он увидел у себя женскую грудь. Он почувствовал, что его рот сам собой раскрылся и произнес старушечьим голосом «О, один созрел. Я получаю от него настоящий четкий сигнал». «Я очутился не в том колодце», — подумал он, и вытолкнул себя обратно опять в черноту, И когда он вновь стал воспринимать окружающее, то оказался в своей собственной гостиной, по тёмным стёклам барабанил дождь, а вся грудь его рубашки была залита виски. А всего несколько дней назад он сидел на переднем крыльце в обществе Мавраноса, и Арки размахивал банкой с пивом, указывая на Хонды и Тойоты, деловито сновавшие по Мейн-стрит. «Белые воротнички», — говорил Арки, — «торопятся в офисы». «Неужто ты не рад, что нам не нужно вставать по будильнику и мчаться, чтобы весь день перекладывать бумаги?» Краин пьяно кивнул. «Да и бене ячарун тенопис ми пузили», — произнес он. коки ячарун таними». Мавранос уставился на него. «В чем мы видим проблемы?» «М?» «Что ты сказал-то?» «Хм...» Я сказал, боги делают мне благо, лишая меня идей и силы духа. Я и не знал, что ты говоришь по-латыни. Это ведь была латынь, верно? Крейн сделал большой глоток пива, чтобы подавить взметнувшуюся было панику. А, ну да, немного. Знаешь, католическая школа и все такое. Вообще-то он никогда не имел дела с католическим образованием. И по знал только несколько юридических терминов, почерпнутых из детективных романов. То, что он только что произнес, не имело ничего общего ни с прочитанным, ни с теми частями католической мессы, которые ему доводилось когда-либо слышать. Теперь, сидя в кухне на полу, он поставил банку с пивом и задумался, не сходит ли он попросту с ума. И если да, то что с того? Он подумал и о том, чтобы вернуться в спальню. Что, если там обретается какая-то ее форма, лежит сейчас в кровати?» Мысль об этом и напугала, и воодушевила его. «Нет еще», — подумал он, — «это будет все равно, как открыть дверцу духовки, пока суфле еще не готова. Дому, вероятно, нужно время, чтобы выделить из себя всю ее накопленную сущность. Окаменелостям для того, чтобы образоваться требуется время». Он с немалым трудом поднялся на ноги и отбросил седоватые волосы со лба. И если это не совсем она, — думал он, — это неважно Лишь бы сходство оказалось достаточным для того, чтобы обмануть пьяного. Бетси Рикалвер приостановилась на раскалённом, как конфорка, тротуаре Лас-Вегас-бульваре на противоположной стороне шоссе от фонтанов и широкой колоннады казино сизар Пелос и принюхалась к воздуху пустыни. Она прищурилась, и морщинки на ее щеках и в висках углубились. Глубокий старик, который шел рядом с нею, побрел дальше, и она протянула руку и схватила его за рукав. «Ну-ка, хорош дергать жопой, доктор!» Громко произнесла она. Несколько ярко одетых туристок, торопливо шедших мимо, на мгновение задержали на ней взгляды. Старик, которого обычно называли доктором протечкой, похоже, не услышал ее. Еще несколько секунд он пытался двигаться дальше, и лишь потом осознал тот факт, что ему что-то препятствует. Его лысая, покрытая пятнами голова медленно повернулась на тонкой, как шнурок шеи, и глаза широко раскрылись от изумления, когда он увидел, что Бетси держит его за рукав. «А?» – прохлепил он. «А?» Он был одет в дорогой серый костюм, но почему-то всегда подтягивал брюки очень высоко. Вот и сейчас серебристая пряжка ремня находилась где-то в районе солнечного сплетения, и, конечно, ему никогда не удавалось поднять нижнюю челюсть настолько, чтобы рот закрылся. «Ты что, больше ничего не чуешь, никчёмная старая чучело Нюхай!» Она с силой втянула воздух носом. «Это они!» — пронзительным птичьим голосом провозгласил доктор Протечка. Она с надеждой взглянула на него, но старик указал на раскрашенные статуи мужчин в тогах под вывеской «Сизар Пелос» на той стороне дороги. Какой-то турист вложил в протянутую руку одну из статуй зажигал кубик и фотографировался, наклонившись к руке с сигаретой во рту. «Нет, это не они», — сказала Бетти, мотнув головой. «Пойдем дальше». Сделав еще несколько шагов по тротуару, они поравнялись с обращенным на запад фасадом казино «Холидэй», оформленного под плавучий театр с Миссисипи, и доктор Протечка снова пришел в возбуждение. «Вот они!» — взвизгнул он, указывая рукой. На палубе похожего на пароход здания стояли статуи в одеждах XIX века, а в огороженной лагуне между тротуаром и зданием плавал пришвартованный плод с двумя фигурами, похожими на гекафина Красная вывеска гласила «Опасные химикаты. Не приближаться к воде». «Козёл старый!» — сказала Бетти. Доктор протечка захихикал. Бетти увидела, что по его брюкам в паху быстро расплылось тёмное пятно. «Чудно!» — воскликнула она. «Боже, ну почему я вообще должна таскаться с ним?» Она подняла руку над головой, помахала из середины толпы и почти сразу же во втором ряду остановился серый Jaguar XG6. Она свела старика с тротуара и провела между стоявшими автомобилями. Водитель, лысый толстяк в шерстяном костюме от Армани, вылез из машины и распахнул заднюю дверь. «Вон, мой труп обоссался», — сообщила она толстяку. «Полагаю, нам пора домой». «Как скажешь, Бетти». Толстяк бесстрастно взял доктора протечку под локоть. «Это они!» — вновь протрубил старик. Бетти снова принюхалась к воздуху. В горячем ветерке все еще ощущался отголосок. «Кто же доктор?» — спросила она, демонстрируя своим видом усталое терпение, но и с некоторой надеждой в голосе. «Люди из города страшного суда, дама в машине, и дама в убежище в подвале собственного дома, и все остальные, эти дети». Она сообразила, что он говорил о макете города, который правительство в начале 50-х годов построило в пустыне, близ Югка Флэтс для испытания атомной бомбы, и тогда ложные солнца вспыхивали и гасли в ночи за клубом подковы и золотым самородком. Для большего реализма армия разместила в домах и автомобилях на полигоне множество манекенов. Бетси вспомнила, как посещала это место и рассматривала развалины, получившие у местных жителей название «Город страшного суда». «Нет, доктор, залезайте в машину, это не они» все те люди были поддельными. Доктор Протечка с трудом поднял одну ногу в машину. «Это я знаю», — сказал он, кивнув с тяжеловесной гордостью. «Дело в том, что они были недостаточно реалистичными. Если сравнивать с гипсовыми парнями перед входом в сизар то, конечно, лезьте в машину». «Они были недостаточно реалистичны для всесожжения». «Для жертвоприношения!» — проблеил старик. «Карты таким не обманешь!» Вон наклонился, чтобы помочь доктору протечке забраться в машину. На мгновение Бетти увидела полуавтоматический 9 миллиметровый пистолет-зиг, торчавший из кобуры, прикрытой пиджаком. Прежде чем тоже забраться в машину, она снова подставила лицо ветерку. Да, по крайней мере, одна из рыб почти доросла до нужного размера. Может быть, тот самый парень, который заплыл в ее сны в дюнах той ночью? Хотелось бы знать, — подумала она, — за него пьет хоть кто-нибудь. Цикл продолжается 20 лет, но они еще не созрели. Кому-то вдали отсюда сейчас очень плохо. Придет Святая Суббота, канун Пасхи, и предстоит еще одно воскресенье.